и смотреть на такой близкий берег и на Леона, который лег на лед, и стал ползти ко мне. Это кто-то из них ему велел: Рози илисси, вот трусы. он ведь даже плавать не умеет. А он полз быстро. Когда он оказался в метре от меня и его рука легла на голову бича, впившегося в лед, он собрался с силами и велел. поллзи обратно Леон в секунду молчал глядя на меня, а потом очень серьезно сказал: Заткнись. Если бы не бич, я бы сейчас разжал пальцы и снова ушел под воду от неожиданности. ватай меня за руку, сказал Леон, протягивая руку и ложись на лед плашмя. Как во сне я протянул ему руку, вцепился, или он медленно потащил меня за собой. Я уже едва мог двигаться, но всё-таки стал ложиться на лед. И тут мне помог бич. Уж не знаю, как он держался за лед, Каким образом винтился в него, но тянул именно так, как надо, плавно и сильно. Через минуту я лежал на льду, Ноками ботинок еще в воде, но лед держал. — Ползем, — сказал Леон, — ползем быстрее. Быстрее у меня не получалось, но мы все-таки ползли все дальше и дальше от полыньи. Бич помогал мне первые метры, а потом втянулся в рукав. И мы ползли, пока не уткнулись в ноги Рози и Раси. Близнецы так и стояли на берегу, боясь сделать на лед хотя бы шаг. хотя там лед-то был до самого дна. «Тик, Кирей!» — радостно сказала Рози, размазывая по лицу слезы и сопли. В руках у нее был телефон, видно, вызывала помощь. Хоть до чего-то додумалась. А Роси все так и суетился рядом, то пытаясь подойти, то делая шаг назад. Я повернул голову и посмотрел на Леона. Тот часто дышал, облизывая губы. «Ты нормально?» — спросил я. «Ага». «Леон, ты совсем нормально?» «Да, да, да!» И он вдруг улыбнулся. «Тик, Кирей, ты что, специально провалился?» Я сейчас лежал, словно в холодильнике, весь в мокрой одежде и на морозе, но даже не чувствовал холода. «Нет, не специально», — сказал я. «Но я бы прыгнул, если бы знал, что так получится с тобой». И, кое-как выпрямившись, Я помог встать Леону, и тут, наконец, к нам подскочил Росси, схватил меня за руку, выпалил. «У тебя здорово получилось! Мы всем скажем, что ты настоящий герой!» «А ты трус!» — сказал я. И на негнущихся ногах побежал к павильону. «Лучше было бы к джипу, там теплее, но мне сейчас не хотелось садиться в их машину. «Тик-крик!» — жалобно крикнул след Росси. но ты же сам виноват что провалился я не ответил заскочил в павильон и стал скидывать мокрую одежду следом вбежал ли он спросил у тебя есть что то сухое я покачал головой сейчас он собрался был кинуться обратно но тут влетел россии весь переполненный раскаянием с мокрыми красными глазами и сжатой в плечи головой выпалил тиккерри там флаер летит снимая там без придурок крикнул на него леон россия оцепенил часто мигая до него только дошло что ли он стал нормально разговаривать а я тебе сейчас морду начищу воинственно пообещал ли снимай комбинезон говорю под комбинезоном у него еще оказался теплый вязаный костюм я разделся до гола торопливо нырнул в комбинезон россии тоже неприятно что этот трус не помогает но не замерзать же заживо я все-таки не морщ возьми у сестры коньяк и тащи сюда ли он продолжал командовать россии и тот послушно кинулся из павильона я сел на скамейку обхватил себя руками за плечи меня всего трясло тепло никак не возвращалось с тела бич беспокойно шевелился на руке заметили его близнецы или нет а если заметили то поняли ли что это такое керей я чаю тебе налью или он стал возиться с термосом интересно как он догадался лечь и ползси ведь это так и делается я в одном фильме видел как спасали человека провалившегося под лед а потом его поили горячим чаем и коньяком где-то совсем рядом с павильоном сел флаер по матовым шторкам скользнула тень и